Тупление. Боитесь, что вас бросят? Возможно, вы глубоко осознаете этот страх или не можете избавиться от ощущения, что он оказывает влияние на ваши отношения и жизнь. Давайте выясним, каким образом страх, остаться одному, может создавать препятствия для долговечных и полных любви отношений. Вам кажется, что необходимо быть идеальным, иначе тебя отвергнут? Вы терпите критику или иное эмоциональное насилие, только бы избежать одиночества? Вы прячете свое истинное «Я», потому что считаете, что вас сочтут недостаточно хорошим? Вы паникуете, не получая немедленного ответа на СМС, письмо или голосовое сообщение? становитесь приставучим или требовательным, когда чувствуете, что другой человек отстраняется? Или уходите сами, прежде чем он успеет бросить вас? Пытаетесь избежать своего глубинного страха брошенности, фокусируясь на работе или притупляете его едой, алкоголем или наркотиками? Цепляетесь за нездоровые отношения, потому что даже они кажутся лучшей альтернативой горькому одиночеству. Или избегаете отношений, потому что боитесь их конечного исхода, оказаться брошенным. Эти страхи могут вызывать мощные и болезненные эмоции, стыд, печаль, одиночество, жажду контакта, гнев и тревожность. Порой они кажутся нестерпимыми, и желание избавиться от них или минимизировать их воздействие способно подталкивать вас к тем формам поведения, которые могли помогать вам в прошлом. Теперь, оценивая отношения в своей жизни, вы, возможно, осознаете, что прежние способы поведения больше не работают. Это очевидно, потому что желанных отношений так и не удалось построить. В то же время эта цель – иметь здоровые, долговечные и теплые отношения – может казаться недосягаемой или требующей слишком большого количества труда, а у вас нет для этого времени или энергии. Я понимаю. Это нормально, когда вам кажется, что легче снизить планку ожиданий и надежд, чем усилить энергию и решимость, особенно в сердечных делах, связанных для нас с постоянным страхом оказаться обиженными или разочарованными. Вы можете задаваться вопросом, стоит ли рисковать и подставляться, возможно, под новый эмоциональный удар, когда и без того кажется, что пережитой боли с лихвой хватило бы на целую жизнь. Всем нам знакомы чувства печали, одиночества, отсутствие понимания, нелюбви, незащищенности и жажды чего-то большего, но при этом мы не обязательно верим, что заслуживаем большего. Многие из нас не знают, каково это — быть в здоровых отношениях, которые дают нам понять, что мы любимы и достойны, что нас понимают, ценят, уважают и принимают такими каковы мы есть, со всеми нашими недостатками и прочим багажом. Что если бы вы смогли вставить свои страхи в новый контекст, который помог бы вам дистанцироваться от прошлого и позволил строить долговечные и теплые отношения? Хотели бы вы узнать новые способы справляться с болезненными эмоциями и негативными мыслями? научиться принимать поведенческие решения, которые приближали бы вас к тем здоровым отношениям, которых вы жаждете, но боитесь, что никогда не получите. Об этой книге. Задача этой книги помочь вам понять и принять одну мысль: вы не виноваты. Ваши опасения убеждения, касающиеся вас и окружающих, результат детских и отроческих переживаний. И все эти переживания, включая болезненные события и те идеи, которые они вам подарили, часть вашей истории, вы можете ощущать тревогу или страх при мысли о том, что придется сосредоточиться на болезненных событиях прошлого. Хотя наше прошлое — в той или иной форме всегда с нами, скрывается в тени или бесцеремонно является на солнечный свет. Важно, чтобы мы смотрели на него с верной точки зрения. Одна из целей этой книги — помочь вам создать новые отношения с вашей историей и всем, что ее сопровождает, мыслями, эмоциями и поведенческими реакциями. Конечная цель этой книги — подвести вас к такому этапу развития, на котором вы сможете строить отношения, не поддаваясь своим страхам. Позвольте объяснить, как это путешествие приведет вас в указанный пункт назначения. В главе 1 мы подробно рассмотрим страх брошенности. Вы, вероятно, уже знаете, что он у вас есть, но эта глава прольет свет на все аспекты этого биологически запрограммированного ощущения. Я также представлю и объясню четыре дополнительных глубоких убеждения, они называются основными, которые часто тесно связаны со страхом брошенности. Это убеждения в недоверии и насилии, эмоциональной депривации, дефективности и несостоятельности. Эти факторы рождаются в результате истории, примеры которых приведены в этой главе и остальной части книги. В главе 2 вы пройдете пять кратких оценочных тестов, чтобы выявить и пристальнее рассмотреть распространенные убеждения, связанные с каждым из пяти ключевых. В главе 3. Вас ждет объяснение и рассмотрение часто встречающихся ловушек – интеллектуальных, поведенческих и отношенческих, которые могут причинять вам дополнительную боль. Первые три главы помогут вам осознать собственную историю, включая ваши воззрения и поведенческие реакции на ситуации, которые активируют ключевые убеждения в главах с 4 по 8 вы познакомитесь с концепциями и выполните упражнения, которые помогут развить навыки, необходимые, чтобы дистанцироваться от вашей истории. В их число входит осознанность, умение отпускать то, что невозможно изменить, выявление ценностей, которые обогатят вашу жизнь и принятие обязательств перед ними, обретение более глубокого понимания своих мыслей, эмоций и поступков, включая разработку новых способов их изучения и взаимодействия с ними. Глава 9 знакомит с коммуникативными навыками, которые являются важнейшими компонентами развития и поддержания здоровых, и долговечных отношений. Задача заключительной главы – научить вас ориентироваться в трудных аспектах периода знакомства и ухаживания, в том числе и в предупреждающих знаках, на которые следует обращать внимание в общении с потенциальным партнером. Я тщательно и осознанно старалась сделать это путешествие интересным и наполнить его состраданием и любовью. Я понимаю вашу боль. Многие из моих собственных переживаний вплетены в истории из этой книги. Я сама прошла это путешествие и могу уверить вас, что эмоциональный дискомфорт и напряжение, которые вы периодически испытываете, выполняя эти трудные упражнения – непременно окупятся здоровыми, продолжительными и сердечными отношениями. Все мы ощущаем боль, к сожалению, это часть человеческого бытия. Я же хочу помочь вам избавиться от страдания. Этот процесс связан с осознанностью и переменами. Я надеюсь, что это путешествие даст вам возможность развить теплые отношения с самим собой и сбросит покров стыда, не дающего расстаться с прошлым, контролирующим ваше настоящее. Это путешествие требует работы. Временами оно будет казаться трудным, особенно когда я попрошу вас изучить свои нездоровые мысли, поступки и эмоции. Упражнения из этой книги разработаны с целью помочь вам приблизиться к здоровым отношениям, которых вы желаете. Вам нужно будет вести дневник, чтобы выполнять упражнения и отслеживать свой прогресс. Есть три доступных варианта действий. Первый. Купить бумажный дневник или блокнот. Второй завести онлайн-дневник на моем сайте. Или любом другом сайте, где есть такая возможность. Или третий, загрузить PDF, которыми снабжается каждое упражнение и сохранить их в блокноте или папке. Ведение такого дневника помогает подмечать поведенческие шаблоны, размышлять о своих ценностях и переживаниях, и отмечать прогресс. Иногда будет возникать ощущение, что вы зашли в тупик или просто испытываете серьезные затруднения. В такие моменты особенно полезно держать под рукой хронику своего путешествия, чтобы просмотреть написанное и поздравить себя с уже пройденной частью пути. Я ношу браслет с надписью «Важна не дорога, которую ты выбрал, важно, кем ты станешь в пути. Давайте же начнем этот путь.